Глава 36. Маска Начинаю понимать, каково раньше было тем, кто служил в кавалерии. Сначала выдерживаешь первый натиск врага, а потом, когда он начинает убегать, несешься за ним по пятам и собираешь кровавую жатву. Полупрозрачная аура еще держалась, так что даже серебряные гули падали с одного удара — позволяя моим способностям подобраться все ближе к следующей границе. Хотя я бы даже отказался от всего последующего развития, если бы это позволило сохранить используемую мной сейчас способность. Вот этот полупрозрачный плащ и погас. Я только и успел что спуститься в подвал, да зачистить пару комнат. Дальше придется действовать более осторожно. Скрытность. Сделав так, чтобы меня никто не мог заметить, я продолжил движение вперед. Да, теперь атаки гулей могут мне навредить, но это только если они по мне попадут. Вернее, даже не так. Если они догадаются вообще на меня напасть. Пока же они вместо этого предпочитают верить в мою неодолимую силу и продолжают бегство, повизгивая и обрушивая все вокруг. Не сразу, но очень отчетливо я понял что серьезная битва превратилась в какую-то бойню. Естественно, останавливаться после этого открытия я не стал, но зато решил повысить свою эффективность и помимо убийства гулей, еще и подумал о той прозрачной пелене, которая пропала и которую мне не удалось воссоздать. Итак, какие у меня есть теории? Первое — это следствие синхронизации со своим противником. Точно неверно. Да, в первый раз мои мысли и мысли полудракона совпали, но, например, сейчас гули хотели лишь крови и смерти. Кстати, может быть, это еще одна причина, почему я не пошел на союз с ними? Следующая, вторая теория — это способность появляться только в моменты, когда по-настоящему нужна. Но тоже мимо. Конечно, такой вот вариант с богом из машины выглядит красиво, Вот только я не из тех, кто хотел бы идти в последний бой, полагаясь на случай. Да и в первое применение ауры особой опасности не было. Что еще? Третья теория — опять синхронизация, но не с конкретным противником, а с определенным состоянием, когда я спрятал свой страх под маску уверенности и великой цели. На первый взгляд звучит логично, и даже все случаи применения объясняет но без тонких моментов и здесь не обошлось. Я уже пробовал переходить в это состояние и после первой битвы, и после второй, но прозрачный плач так и не появился. Кстати, пока Гуля не шевелится, надо бы поднять жизни до максимума, а то начнется бой, а у такой полезной способности откат. Ну, конечно, вот оно решение. У этой непрописанной способности тоже есть пауза между использованиями. И надо ее просто рассчитать. По длительности все ясно, там вышло примерно две минуты. В следующий раз замеряю поточнее, а вот по откату он точно не меньше часа, все остальное проверю уже на практике. Довольный найденным ответом, я продолжил истребление гулей, места обитания которых, как оказалось, не ограничивались подвалом. И когда тот же золотой монстр говорил о Союзе, он имел в виду не только своих собратьев. Я шел за убегающими черными как будто палеными тварями, и те, как оказалось, бежали вовсе не в самый дальний угол, чтобы забиться там и подороже продать свою жизнь. Вместо этого, через прорытые специально для этого лазы, они выбирались в подъезды, а потом прятались по гостеприимно принимающим их квартирам. Когда я разрезал и вскрыл дверь в первую из них, то вообще-то думал, что живых внутри не будет, но нет». И хозяин, и его женщина с пистолетами в руках и гулем у ног стояли напротив меня. «Уходи, чужак, это не твоя жизнь!» Мужик, яростно плюясь, пытался сбить меня с толку и прогнать. «Если хочешь, можешь вызвать армию или избранных, мы готовы пойти под суд». В отличие от хозяина квартиры, его жена выглядит абсолютно спокойно. «Может быть и правда оставить этих медеевцам?» Норы я зачистил, все достижения получены. Кто я такой, чтобы судить других? Кот, я тебя притащил клыки золотого, а тот ты так спешил, что их даже не вытащил. Появившийся внизу лестницы лже Петрович решил дать о себе знать заранее. Идет вроде прямо, значит зарастил все свои раны. Это хорошо. Кстати, ты видел, сколько в подвале людских трупов валяется? Под сотню, наверное и половина точно дети». «Дети, говоришь?» Я как-то по-новому взглянул на стоящую передо мной парочку. «Ну да, если местные заключили союз с монстрами, то жертва ребенком для закрепления союза — это самое логичное. Дети слишком быстро растут, их сложно контролировать, плюс те, кто согласился на такое, точно не предадут». «Дети и взрослые в подвале». Я прокрутил в памяти горы трупов, на которые в горячке боя старался не обращать внимания. Получается, это те, кого принесли в жертву, и те, кто отказался идти на сделку с дьяволом. Я не помню свое прошлое, поэтому мне сложно судить других. Тем более, что я сам не белый и пушистый, и в случае чего готов идти по головам. Но все равно даже у меня есть граница, за которую я знаю, нельзя заступать, если хочешь остаться человеком, и для других, чтобы они могли за тобой пойти, и для тебя самого. Сгоняй их в подвал!» Я отдал приказ тени, и мне в грудь тут же ударились две пули. Хозяева решили побороться за жизнь, но два раза по тридцать урона — это даже не смешно. В итоге они быстро лишились пистолетов, а потом я их запер в одном из подземных залов, предварительно убедившись, что оттуда нет запасных выходов. Кот! Скидывая следом гуля, Лже Петрович осторожно поинтересовался. А что ты будешь с ними делать? Нести справедливость! Я ответил, сгоняя вниз жильцов следующей квартиры. Знаешь, внутри проснулась к ней такая тяга. Наверное, надо будет потом найти монстров света. Мне начинает казаться, что с ними после всего я тоже обязательно найду что-нибудь общее. Свет. Тень почему-то нервно усмехнулся. «А я вот почему-то думаю, что то, что ты задумал, будет иметь очень мало отношения к этой стихии». «Посмотрим». Я не стал спорить. «В конце концов, свет — это просто электромагнитное излучение, воспринимаемое нашим глазом, а все остальное — исключительно особенности восприятия». Тень замолчала. «Забавно. Кажется, я ее загрузил».